Одна из самых жестоких вещей это делать человека печальным и серьезным И это должно было быть сделано, потому что не сделав человека печальным и серьезным невозможно сделать его рабом. Рабом во всех измерениях рабства, духовного рабания к вымышленного бога, вымышленных небес и ада, психологического раба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 Различие между улыбкой и смехом такое же, как разница между валом и быком. Смех тотален. Улыбка это просто упражнение для губ. Улыбка это просто манерничнее. Смех не знает ни манер, ни этикета. Он дикий, и в его дикости заключена красота. Но собственные интересы, будь то деньги или организованные религии или законы,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 Он был воспитан таким образом, что он стал для себя тюремщиком. Искренний человек может чистосердечно смеяться, может искренне танцевать, может искренне радоваться. Искренность не имеет ничего общего с серьёзностью. Серьёзность это просто болезнь души, и только больные душой могут быть обращены в рабов и всем этим собственническим интересам нужно человечество, которое не бунтует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 Как сделать, чтобы они вели себя как рабы, а не как не независимые индивидуальности? Они не разрешают иметь вам собственное мнение. Вы должны быть христианином или индуистом или магометянином. Вы должны быть коммунистом или фашистом или социалистом. Вам не позволяется иметь ваши собственные мнения. Вам не позволяется быть самим собой. Вам дозволено быть частью толпы. А быть частью толпы есть ничто иное, как становиться зубцом шестеренки. Вы должны совершить самоубийство. В обществе человек, который смеется тотально, смеется с животом, Не уважаем. Вы должны выглядеть серьезным. Это показывает, что вы цивилизованный и нормальный. Смех существует для детей и душевнобольных или для примитивных людей. Просто пойдите в церковь и посмотрите на Иисуса на кресте.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 Что ребёнок не может, не видеть это? Это наши ожидания, которые действуют как шторы на глазах. Смех это существенная часть жизни и любви. Религии направлены против жизни, против любви, против смеха, против радости, а не против всего, что может сделать жизнь громадным переживанием, благословления и блаженства. Из-за своей антижизненной позиции они разрушили всё человечество.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 В аду Вы найдете всех поэтов, всех художников, всех скульпторов, всех мистиков, всех тех людей компания которых будет благодеянием. Вы найдете здесь Сократа, и вы найдете здесь Гаутаму Буду. Индуисты бросили и его в ад, потому что не верили в эти веды, на которых основана вся индуистская религия.